В один шаг Алекс оказался рядом, обнял ее и прижал, и сдавил, и сунул нос в мокрые, растрепанные волосы. — Я тебя люблю. — Не плачь, Алекс. — Я тебя люблю. — Ты испугался за меня. — Я тебя люблю. Она бросила полотенце, на которое он наступил, и обняла его. Опять изо всех сил. Она даже скулила, прижимаясь к нему. Так ей хотелось, чтобы не осталось ничего от сегодняшнего вечера, ни звуков, ни запахов, ни воспоминаний. Чтобы все место занял он, он один, и тогда все встанет на свои места. В спине, за которую он держал, ее было больно. и руке которой она пыталась его обнимать было больно тоже, но это казалось какая то целебная боль как будто физическая могла прогнать или излечить душевную мани поливановой казалось что могла она откинула голову близоруко посмотрела и убрала волосы с его физиономии когда ты в последний раз брился «Не знаю. Я уверена, что ты теперь перестанешь бриться. Тебе некогда бриться, ты же страдаешь!» «Я страдаю, Маня». Он тоже смотрел на нее близко-близко и поцеловал в губы, и она ответила ему сразу, как отвечала всегда и стало горячо и трудно дышать, и ледяной застывший простор у него в голове дрогнул, развалился на куски, и они посыпались, посыпались, пылающие и обжигающие, как головешки. Разве лед может гореть и превращаться в головешки? — Не плачь, Алекс, ты меня спас, мы спаслись, — и вдруг спросила серьезно, «Это ты?» — он кивнул. «Это я. Это совершенно точно я. И ничего лучше этого ты не могла у меня спросить». Они еще постояли, обнявшись, трогая друг друга, глядя и утешая без всяких слов, а потом в дверь все-таки постучали, хоть и деликатно. «Я сейчас!» — закричала Маня Алексу в ухо очень громко — Но он не отшатнулся, а только крепче прижал ее к себе. «Я уже выхожу!» Потом он натянул на нее какие-то невероятные трусики, состоявшие из узкой полоски кружев. Где-то совсем недавно он видел точно такие же, только никак не мог вспомнить, где именно. Он должен вспомнить еще очень много всего. Не только про полоску кружев. и все это рассказать Мане. Ему так много нужно ей рассказать. — Алекс, что ты уставился на меня? Мне стыдно. — Самое время. — Нет, правда, не смотри. — Матерь Божья! — пробормотал Алекс Шангирей. — Святые угодники! Турция. Она засмеялась так счастливо и так по-детски, что он опять стал ее целовать, и тут опять постучали. Кое-как он втиснул ее в джинсы и майку, подтолкнул вперед, распахнул дверь. — Поливанова, овца дранная! я тебе сколько раз говорил, заведи охранника. Маня мешковато побежала и кинулась в объятия высокого, сердитого, громогласного человека. Алекс человека не знал и не понимал, почему Маня, его Маня, кидается на него с объятиями. — Игоречек, — заговорила писательница, преданно таращи глаза, — я не знала, что стану подпольным курьером по переноске и хранению похищенных драгоценностей. Я же не могла это предвидеть, Игоречек! Ранена? Где? А на башке то? Нет, пустяки, царапина. Тут они оба, и Маня, и высокий человек, захохотали так, что из кухни выглянул Дэн Столетов. Здрасте, поздоровался он. Я того. Я даже не знаю, что сказать Маня. — Вы молодец, короче. Дура она, а не молодец. гаркнул высокий вечно какие то истории сидела бы дома писала свою ахинею а ее на приключения тянет этого алекс совсем не мог вынести я прошу прощения начал он очень тщательно выговаривая слова меня зовут александр шангирей здоров высокий сунул ему руку и алекс машинально пожал Рука была широкой и холодной. Полковник Никоненко Игорь Владимирович, старый друг овцы нашей. Маня покивала, да, да, старый друг. — Это вы злодеев приструнили? — Ничего приструнили, профессионально. Здоровенный, стриженный по уставу, как будто вырубленный из дерева Никоненко, сверху посмотрел на Алекса с его кудрями. Ресницами и бледными щеками. Вздохнул и спросил буднично. Служил, что ли? Алекс кивнул. В спецподразделениях. Алекс пожал плечами. Он писатель, выдвинулась Маня, знаменитый. Он пишет книги, а не разбивает головой кирпичи. Ну-ну! А полковник Никоненко. «Игорь Владимирович, на самом деле участковый уполномоченный Анискин, объяснила Маня Алексу с удовольствием, — он как начнет на тебя с тоской смотреть, как щеку рукой подопрет, как запоет песни про свою собаку Бурана, тогда ты знай, что это он участкового уполномоченного дает». «Нам бы присесть для разговора, Манюнечка, жаль моя», — сказал Никоненко. злодей ты тебя где утюгом пытали? На кухне? Небось, там не хочешь сидеть». Странное дело, он говорил как-то так, что на него вовсе не хотелось обижаться. Его нарочитая грубость, наоборот, казалась спасительной. Так вправляют вывихнутый сустав. Резкое торможение, секундная боль, а потом полное умиротворение. — Они в кухне раскидали все. И вот купили. — Маня повела плечом. — Там неуютно сидеть. — Да я малость убрал уже. Погляди. Полковник подтолкнул ее, достал телефон, коротко поговорил и следом за Маней и Алексом вошел в кухню. Там на самом деле было прибрано, а на подоконнике сидел Дэн Столетов. Он болтал ногой и смотрел во двор. Рядом стоял широкий стакан, налитый примерно до половины, и бутылка виски. Завидев полковника и маню, Дэн с подоконника моментально соскочил и даже попытался спрятать бутылку за спину. — Вот это дело, — заговорил Никоненко, — вот это правильно. когда молодое поколение на дорогих напитках произрастает, а не глушит, к примеру, в подъезде самопольную водяру. Это о том свидетельствует, что наши дети живут лучше отцов, уж по крайней мере правильнее них жизнь понимают. А если в плане культурного развития взять, а? — Вы извините меня, — пробормотал Дэн, — я без спросу. А в плане культурного развития в наш век модернизации, компьютеризации через всемирную сеть такое количество знаний можно получить, что писателю Горькому, Алексею Максимовичу, создавшему книгу «Мои университеты», оно и не снилось даже в волшебных снах. А писателю Фурманову, Дмитрию Андреевичу, не виделось даже в смелых видениях. И полковник Никонянко... очень довольный собой, взял у Дэна из-за спины бутылку и стал разливать виски в подставленные маней стаканы. Алекс смотрел на него во все глаза. «Рот закрой!» Негромко и не обидно приказал писателю Шангирею полковник Никоненко. ты, парень, подсуетись насчет закуски. Ну, лимонцу там, сырку, колбаски. У нас, видишь, хозяйка парализованная». Ну, будем здоровы. Манюня, жаль моя, дай Бог тебе здоровья на долгие, как говорится, годы вперед. Ты же сама того не ведая, не зная. Такое дело нам раскрутила, мама, не горюй. Он от души чокнулся с Алексом и спросил у Дэна душевно. Не горюет, мама-то? Чья? не понял Дэн. — Твоя? Твоя мама не горюет? Ведешь себя хорошо? — Хорошо веду. Молодца! Из коридора заглянул какой-то человек. Понятых пригласили, Игорь Владимирович. — Ну, посидят пускай, а прокуратура там чего? — Вещь доки изымает. — Ну, пускай изымает. Ты дверку-то прикрой пока, прикрой, Мишань. А ну, конечно, все свои, но мало ли чего. Молодое-то поколение не при погонах. А мне с потерпевшей и со свидетелями пить не положено. И правильно, что не положено. Куда это годится, ежели все начнут с потерпевшими и со свидетелями пить?» Он махнул виски и пожевал лимон, сделав бессмысленные глаза. «Ну, значит так». Канал этот, по которому ворованные бриллианты шли, мы который месяц выпасаем, Манюня. А выпасти никак не можем. Там схема длинная. От Якутска до Москвы миллион посредников, концов не найдешь. А ты нашла. Потянется, говорю теперь, ниточка-то потянется. Он фыркнул и покрутил головой. Понесло на наше счастье дурилку этого в книжный магазин. «Чтец-декламатор, так его и розыдок. Он курьер бриллиантовый, а не удержался. Книгу спер. Ну, налей еще-то по одной, че ты смотришь, парень?» Дэн проворно разлил виски. «А бриллианты у Викуси забрали? Ваше высокоблагородие?» — спросила Маня. «Изымаем!» «Небось, перепугали ее», — озабоченно выговорила Маня. «Я, конечно, позвонила, когда ты сказал, что к ней тоже сейчас приедут, но...» «Все у ней в порядке. Сиди спокойно. Я объяснил там, чтоб поделикатней». «Ну, за нашу счастливую жизнь в рамках модернизации экономики». Он опять махнул и закусил лимоном. Так что ты молодец, Манюня. И вы, мужики, тоже молодцы. Все аккуратненько сделали. Однако, вот вам мой совет. Когда в следующий раз соберетесь причал штурмовать, звоните мне сначала. Мало ли, какая артиллерия тут у них могла быть. Может, пулемет М-60 или еще чего похуже. Сами бы пострадали и овцу мою угробили. Он посмотрел на Маню с нежностью и объяснил. Причал, стало быть, на преступном жаргоне означает притон. Ясно вам? Ясно. Это Дэн сказал, как на уроке ответил. Ну и хорошо. А теперь, Манюня, проси, чего хочешь. Вот чего тебе в данный момент жизни не хватает для полного счастья, того и проси. «Освободи Берегового!» «Нет!» Дэн встрепенулся и весь поддался к полковнику. «Это вы ведете Володькина дело, да?» Никоненко покосился на него. «Володька не виноват, я точно вам говорю, не виноват! Его кто-то по-крупному подставил, понимаете? Но он же не кретин, чтобы убить, а потом самому приехать сдаваться!» «Да еще с трупом!» — горячился Столетов. «Всяко бывает. Послушайте, товарищ полковник!» «Дэн, называй его просто. Ваше высокоблагородие», — предложила Маня. Журналист Столетов отмахнулся. «Он не виноват. Ну, говорю же. В этом разбираться надо. Во всех подробностях и мы...» Мы добьемся честного и справедливого расследования, и все газеты про это напишут, и телеканалы покажут. Я уже всем позвонил, и НТВшникам тоже. А у них есть свой отдел журналистских расследований, и вы должны понимать, какой шум поднимется, если вмешаются журналисты. «Кстати, — вставила Маня, — поднять шум — это как раз идея его высокоблагородия». Он мне сказал, что мы сможем выиграть время, если начнем шуметь. Дэн как будто икнул негромко и замолчал. — У Берегового в машине бумажка с адресом осталась, — сказала Маня. Он говорит, на щитке прилеплено. Он бумажку с конверта содрал и на щиток прилепил. Улица в том же поселке, но не сосновая, а новая. Так на бумажке написано «Береговой» сказал. Это как раз то место, где он был и оставил журналы. Найди эту бумажку, Игорь. Узнай, чей дом по улице Новой номер пять. Есть. Это можно. Узнай, не было ли в последнее время в том районе убийства девушки. Никаких примет не знаю. Знаю только, что молодая и светловолосая. На голове рана. «Есть?» — Маня подумала немного. «Больше ничего не могу сообразить. Я потом еще скажу, хорошо?» Полковник кивнул. Алекс глотнул из стакана и произнес задумчиво. «А ведь получается, что Владимир Береговой во всей этой истории вообще человек случайный. Журналы должен был вести Столетов, а не Береговой». Столетов хотя бы был знаком с Сергеем Балашовым? — Сколько раз ты брал у него интервью, Дэн? — Ну, пару раз брал. Мы на тусовках всяких встречались, один раз даже вместе водку купили. То есть ты хочешь сказать, — задумчиво проговорил полковник, — что подставляли не Берегового, а Столетова, да? а береговое чисто так по ходу нарисовался. Алекс кивнул. И в этом случае все получается логичней. Если бы труп в своем багажнике нашел Дэн, наверняка обнаружились бы и мотивы, которых сейчас нет. Еще бы мне хотелось знать... «Нет ли у вас чего-нибудь на помощницу Балашова Ларису?» «Как ее фамилия Маня?» — спросил Алекс. «Фадеева», — подсказала та. «Да ладно, Алекс. Она много лет с ним работала и очень его любила». «Вот именно!» — Алекс улыбнулся ей, и полковнику Никоненко, видавшему все на свете, понравилось. Как он улыбнулся, собственно, только она его и любила. По крайней мере, мне так показалось. Значит, могла и убить. А чего у нас на нее может быть, если она под судом-следствием не состояла? Или ты тоже сериалов насмотрелся? Ох, люблю я сериалы! Оживился полковник. Вот ужином меня не корми, дай сериал поглядеть. Бывает, приеду домой. Моя полковница мне разносолов разных наставит, настоек по графинчикам разольет, а я ей... Нет, ни за что. И сериал смотреть, а там... То... Полковник схватился рукой за щеку, а там, как только подозреваемый в сортире пукнет, сразу невесть, откуда появляется сотрудник, с колбой и воздух собирает. А потом его на компьютере с тем воздухом сличают, который на месте преступления был зафиксирован. И по молекулам, значит, определяют, был подозреваемый на том самом месте, или же это поклёп и поношение. А ещё люблю, когда там, в сериале-то, один другому говорит «пробей по базе». Ну, это в каждой серии обязательный номер, когда «по базе пробивают». А в этой базе чего только нету. Ну вот чего душа твоя захочет, полное собрание сочинений. Вот пробивают по базе бабку Тузиху, которая в зоопарке вахтершей последние сорок годков состоит, и все на нее есть, и когда родилась, и когда крестилась, и на ком женилась, и как карьеру делала, подкупами и посулами — и как дослужилась до вахтерши, и что сынок у нее — никчемный наркоман и ветеринар. Все прописано, как в Конституции Российской Федерации. Полковник передохнул немного и знаком велел Дэну налить еще виски. Дэн проворно налил. «А еще про тайгу люблю смотреть». Вот про тайгу особенно мне нравится, и сильно люблю я, как там злодеи золото моют, а потом под елкой зарывают, а честный милиционер обратно отрывает. А в это время супругу его милиционера-то непременно в публичный дом сдают. Ее уж обязательно надо сдать». как и по базе пробить, без этого сериал не сериал. Вот приходит супруга, скажем, в библиотеку на работу устраиваться, и не замечает она по простоте своей душевной и чистоте ангельской, что в библиотеке это и почему-то читатели все в отдельных кабинетах, голые. а книги им девушки разносят в корсетах и колготках в дырочку, а на стенах вместо портретов писателей картинки похабные развешаны и еще плетки и кожаные ошейники, а по коридору беспременно кого-нибудь за волосы волокут. Но супруга этого не замечает и уверена, что в библиотеке только так все и бывает устроено. А потом, оказывается, тут Никоненко округлил глаза и понизил голос, что это не библиотека, а бордель. — Прекрати, ваше высокоблагородие, — попросила Маня Поливанова. Мне смеяться больно. Так вот, никаких таких баз данных у нас нету. Совершенно обычным тоном продолжал полковник. И по молекулам я тебе определить ничего не могу. Чего искать-то, ты точно знаешь? Деньги, сказал Алекс. Лариса Фадеева десять лет работала с Сергеем Балашовым. Наверняка было и черный нал, и налоговые проверки, что-нибудь в этом роде... Может, большие суммы пропадали. «Деньги!» — фыркнул полковник. «Ну, это тебе не молекулы, это мы поищем». «А если ты прав, и труп должны были на этого повесить?» Он кивнул на Столетова. «Нужно к нему на работу ехать, и там аккуратненько оглядеться, что к чему». «Это понятно», — помедлив согласился Алекс. Ещё мне надо знать, был ли Балашов женат на своей нынешней подруге. Зовут её Даша, фамилию я не знаю. И откуда она взялась? А Если бы какие-нибудь фотографии найти, и давние, и недавние. Я найду, пообещал Дэн, это просто. — Зачем тебе её фотографии? — спросила Маня. — Любоваться на них станешь? Я хочу знать, брюнетка она или блондинка, ну, скажем так, от природы. В кухонную дверь опять постучали, и просунулась голова. — Игорь Владимирович, иду, иду, Мишаня. — И ты со мной давай, жаль моя. Я там лекаря вызвал, чтоб тебе в больницу не ехать. Он сейчас твое копытце забинтует, гипс наложит, укольчик вкатит. «Хотя по мне, лучше бы тебя к кровати привязать и не отвязывать». Он вдруг хлопнул Алекса по плечу. «Слушай, парень, ты или привяжи ее к кровати, или охранника найми толкового. В следующий раз костей не соберем».